что было, пожалуй, еще труднее, пишет Эйхенбаум в статье «Дело жизни». Он утверждает, в числе всевозможных противоречий, накопленных русской жизнью и культурой XIX века, было одно очень болезненное, дожившее до революции, противоречие гражданской и чистой поэзии, противоречие поэта-гражданина и поэта-жреца. Революция должна была снять это противоречие, и история поручила это, ответственное и трудное дело Маяковскому. Появились интересные воспоминания о Маяковском Сергея Спасского, Василия Каменского. Новая работа о нем опубликовал Корничуковский. Как всегда, блестящий и остер был Семен Кирсанов в статье «Маяковский и Пушкин». Он решительно возражает против того, будто бы сближение Маяковского с Пушкиным происходит на почве ямба, да еще канонического, погоне за метрическими параллелями забывается главное, что роднит всех поэтов. Особый вид проявления человеческого интеллекта – поэтическое мышление. И далее. Маяковский и Пушкин – братья по созидательному воображению, а не по ямбу. Не копированием ямбитских размеров, а одинаковым пониманием поведения человека в сходных состояниях, ритмом поэтического волнения – Чудесным умением поэтически трансформировать действительный мир Маяковский сближается с Пушкиным. Заканчивает Керсанов свое своеобразное сравнение противопоставления «Медного всадника» и «Проэта». Короче говоря, много глубокого и содержательного можно и сегодня найти в газетах, вышедших к юбилейной дате. Маяковский живо и упорно присутствовал в них, боролся у себя, против упрощения и вульгаризаторства, глубокой, ищущей мыслью, обогащая содержание литературной жизни тех лет. Публикация статей и материалов о Маяковском отнюдь не завершилась в номере от 14 апреля. Литературная газета еще долго печатала отчеты о юбилейных вечерах, широко прошедших по всей стране зарубежные отклики, сообщения о научных сессиях памяти Маяковского, прошедших в Москве и Венграде и в других многочисленных университетских городах разных советских республик. И статьи продолжали появляться, разные статьи, критические, академические, научные и просто писательские раздумья. Юбилей миновал, в газете появлялись новые рубрики и новые шапки, но разговор о Маяковском не прекращался. Имя Маяковского продолжало звучать достаточно громко и взволнованно, и продолжалась все та же борьба Маяковского истинного с Маяковским условным и даже подчас искусственным. Сейчас, когда я листаю подшивку литературной газеты в номере от 30 мая 1940 года под новой рубрикой Поговорим о лирике, попадается мне на глаза статья Ярослава Смелякова За подлинно большую поэзию. И в следующем номере под той же рубрикой Моя собственная статья Во весь свой голос, в которой я с первого же строк не соглашаюсь с со Смеляковым. Да-да, восстанавливаю в памяти это было. Был спор, даже какой-то конфликт, из-за которого я почти поссорился с одним из самых близких друзей моей юности. Помню, отлично помню, он тогда впервые в жизни побывал весной на юге, в Крыму. Вернулся оттуда счастливый, загорелый, влюбленный в море. Привез много новых стихов, совсем по его ощущению новых, совсем, как ему казалось, иначе написанных. «Ночной шторм», «Дорога на Ялту», «Крымские краски». Полные, как всегда, неповторимые смеляковской индивидуальности, они и впрямь отмеченные некой новой для него интонацией, новым ощущением жизни. Он считал это новое пришедшим к нему от Маяковского, которого он в ту свою весну с какой-то новой остротой почувствовал. По-новому прочел и услышал, по-новому обрел для себя, для своей работы. Он шумно праздновал ту весну и свои новые чувства, и новую встречу с Маяковским. И такой сам по себе неповторимый и только на себя похожий вдруг стал очень решительно декларировать полную свою подчиненность Маяковскому, как лучшему лирику нашего времени, выше которого ничего в советской поэзии нет и не будет. Он энергично призывал всех советских поэтов всю советскую поэзию учиться у Маяковского, не боясь того, что он задавит их своим величием, подавит с собой их индивидуальности. Мы потому и боимся учиться у Маяковского, — писал Смеляков, — что он, как лев, подомнет нас под себя и раздавит всей громадой своего гения, всей своей неповторимостью.